Седьмая ночь. Станция Лучегорск, Приморский край. Уже темно, за окном ничего не видно. В вагоне спокойно, даже как-то уютно. Прапорщик и его жена читают что-то на верхних полках, пожилая дама дремлет, полковник в отставке играет с цыганом в карты, дембелей что-то не видно. Надо, наверное, лечь спать, а завтра рано утром посидеть у окна, когда поезд будет идти по берегу Амурского залива и приехать во Владивосток, Сон, пробуждение, уссу риск. Прапорщик с женой вышли, вышло большинство пассажиров вагона, и вагон снова полуопустел, как в районе Байкала. Скоро пять утра, а за окном все еще ночь, ничего не видно. В Москве в это время уже совсем светло. Приморье все-таки гораздо южнее Москвы. Вдруг выяснилось, что дембеля, погрузившиеся в Белогорске, все это время ехали в вагоне, их было не слышно, не видно. Пол по-прежнему темно. Переезд, длинный двухэтажный дом, светофоры, огни, маневровый тепловоз и три товарных вагона. Все-таки немного светлеет. Два электровоза тащат дикое количество вагонов. Станция угольная, последняя перед Владивостоком. На соседнем пути стоит пассажирский поезд Владивосток-Иркутск. Огромный новый красный электровоз ЕП-1 дает свисток и утягивает свой состав в сторону Иркутска а когда поезд в «Владивосток» отправляется в сторону Владивостока. Поезд идет по берегу Амурского залива, Амурский залив в тумане. Идет 146-й час поездки.